Сейчас все и решится, раз и навсегда, потому что такое не прощают. Подняла руку, в последний раз взглянула на обручальное кольцо и постучала. «Входите!» Звук родного голоса на миг выбил почву из-под ног, но что поделаешь, когда все рухнуло, и осталось только собирать осколки. То-то же. Ничего. Я крепче сжала кулаки, глубоко дыша, и переступила порог. Рэй сидел за рабочим столом, массивным, дубовым, сейчас без очков, потому что кого опасаться в собственном кабинете? Отыскала взглядом очки? Далековато, не дотянется, если вдруг что. А Рэй увидел меня и улыбнулся. «Ты что-то рано, Минни? Отменили пары?» «Нам нужно поговорить». Села напротив, стараясь казаться спокойной как в последний раз изучила худощавое лицо с большими внимательными глазами, губы, которые так любила целовать. Я не хотела делать ему больно, но иначе не могла. «Я слушаю тебя», — Рейна осторожился, видимо, вычитал что-то такое в моем лице, а я не знала, что ему сказать, точнее, как, чтобы не было так невыносимо. «Хотя что тут скажешь?» «Знаешь, кое-что изменилось», — произнесла я, снимая с пальца обручальное кольцо и опуская перед ним на стол. «Я не смогу выйти за тебя замуж и разрываю помолвку». «Что?» — Рэй уставился на меня так пронзительно, что не хватало дыхания. «Я разрываю помолвку». Почувствовала, как защипала глаза, но надо быть сильной, удержаться на краю и не скатиться в пропасть. Рэй тоже сильный, он справится. «Почему?» — сорвался вопрос с его губ. «Потому что так надо». «Почему, Аманда? Что я сделал не так?» А в глазах гроза. Я знала, что делаю ему больно и понимала, что еще немного и сорвусь, не смогу. Пора заканчивать представление. Я люблю другого. Вот так. Пусть возненавидит меня, пусть считает падшей женщиной, это лучше, чем тянуть дальше, до того момента, пока не смогу уйти. Рэй был моим миром, но сейчас настала пора прощаться. За окном, кажется, пошел снег. И еще, я обнимаю, что нам теперь будет сложно работать вместе, поэтому увольняюсь. Вот заявление. Положила перед ним тоненький листок, исписанный мелким почерком. Оставаться в университете Гарроус и дальше не смогу, пока тут будет Рэй. Подожди, какое отношение наша помолвка имеет к твоей должности? Мини — это глупо. И потом ты по закону должна отработать еще минимум неделю, потому что не предупредила заранее. «Ты хочешь видеть меня и дальше?» — поразилась я. Или не услышал? Все кончено, Рэй. Я ухожу от тебя. Прощай. Подскочила и быстро направилась к двери, а, закрыв ее за собой, и вовсе бросилась вон. Бежала так, что едва не потеряла туфли и остановилась, только добравшись до общежития. Заперла за собой дверь, сползла на пол, закрыла лицо руками и позорно разрыдалась.